«Да, Хатара Турина. Давай поиграем, дракон!» Читает леди Арфа. Глава 1: «Драконы, берегитесь женщин!» «Привет, красавчик!» Стройная подкачанная ножка, обнаженная аж до колена, выглянула из-за стены пещеры, эффектно выделяясь на фоне солнца. Ножка дрыгнула разок, другой. Но, сообразив, что должного эффекта представления не возымело, её обладательница высунулась целиком. «Ау! Ку-ку! Мой мальчик!» Кокетливо заправила она за ухо коротенькую, тут же снова упрямо встопорщившуюся жёсткую прядь. «Хей!» hey! — гаркнула девица уже не чувственным голосом юной соблазнительницы, а хрепловатым басом отставного полковника. — Ты дракон или где? Невинная, зуб даю, дева тут бродит. Одна, понимаешь, беззащитная. — Ну ты где? Закончила гостья совсем раздосадованно, щурясь в темноту норы после яркого летнего света. В темноте что-то звякнуло, а потом хрустнуло. Кто-то испуганно ойкнул, выругался и закашлялся. Наконец послышался характерный скрежет огнива, знакомый при лестнице по марш-броскам в полевых условиях. И на каменном своде появилась огромная тень. Как и полагалось тени дракона, она оказалась хвостата, крылата и сурова. Поэтому девушка, хоть и подготовленная нанимателями к встрече, все равно нервно сглотнула слюну. Из глубины пещеры загрохотала. «Как смеешь ты, смертная?» Сорвалось на фальцет, Снова прокашлялась и продолжила ракотать. «Как смеешь ты тревожить покой великого и ужасного?» «Волшебника страны трындец?» Подсказала девушка, восхищенно колупая пальцем Огромный валун у входа. «Надо же!» Как настоящий камень, но формой точно напоминает дверь. То ли девушка оказалась сильна, то ли валлон отжил свое, но выступ, символизирующий, видимо, ручку, треснул и отвалился. Вредительница кинула скептический взгляд в сторону перечисляющего свои злодеяния хозяина пещеры, и пока тот не вышел на звук, ногой откинула осколок подальше. Ну, в общем, поэтому уходи по-добру, по-здорову, а не то изведать тебе моей жестокости!» Скомканно закончил он. «Предпочту изведать вашего гостеприимства, о великий и ужасный!» Дракон опешил. «А... я... дракон!» На всякий случай предупредил он и растопырил крылья, чтобы на тени их стало видно более отчетливо. «Да?» – почти натурально изумилась девушка. «Ха, «А мне показалось хомячок!» Хищник тут же заинтересовался. «А кто такой хомячок?» <къем> «Это такой страшный зверь. Водится в моей далекой-далекой стране. Гроза рыцарей. Питается детьми и женщинами. Предпочитает девственниц». «Сдох!» как само собой разумеющуюся подвел итог дракон. «Ну, пока нет, но голодает. Дракон траурно чихнул. <свы> ну вот да, я считаю, хомячок. <свы> Слово какое-то неубедительное. Ну да ладно, я жестокий кровожадный хомячок, поэтому уходи пока цела. Серьезно? подбоченилась несостоявшаяся жертва. «То есть ты сейчас мне говоришь, что я зря стоптала ноги в этих ваших м -м, якобы модных туфлях, нарядилась в уродское платье?» Она злобно дернула за и так держащуюся на честном слове оборку юбки, добиралась пешком по буеракам, горам и... Надеюсь, это все-таки были островки чернозема. «И зря...» «Ну, ты можешь сохранить жизнь», — неубедительно предложил дракон. Девица неумолимо скрестила руки на груди. Она явилась, чтобы ее полноценно и качественно похитили, и дракону придется воплотить в жизнь эту заманчивую, хоть и слегка мейнстримную фантазию». Агент Пижма еще не провалила ни одного задания, и это не станет первым, даже если придется выкрутить крылья проклятому ящеру. «Так, все, я захожу», — объявила она. «Нет, стой», — взмолился дракон. Тень испуганно замахала лапками. «Не входи, я, я не одет!» «Чего я там не видела?» Фыркнула пижма, не уточняя, что вообще-то на драконов она никогда прежде не смотрела ни в каком виде. Ни в голом, ни в одетом. Первый, пожалуй, интереснее. исключительно с зоологической точки зрения. Не входи! Тогда похищай меня, как положено. Я не знаю, как, кем и куда положено. Импровизируй. Я не умею. Да что за мужики? пошли». Агент засучила слишком длинные рукава слишком женственного платья. «Эх, вернули бы ей ее любимый камуфляж». И приготовилась к бою, из которого полагалось выйти победителем лишь одному. И он, черт возьми, выйдет победителем. «Хочет того сам или нет?» Но прежде чем пижма из-за аутентичной непроглядной тьмы пещеры чуть медленнее, чем могла бы, нащупала поворот коридора, дракон снова издал неприличный звук, выругался и лопнул. То есть лопнул он, конечно, не бесповоротно. Это было бы совсем обидно, но вместо огромного чешуйчатого зверя навстречу выскочил встрепанный, ободранный Тощий, как дворовый кот, и абсолютно голый мужчина. «Привет!» Куда более заинтересованно повторила агент, глядя совсем не туда, куда глядят при знакомстве приличные девушки. «Сказал же, что не одет!» Смущенно прикрылся руками дракон. Девушка спустила курок, перекувернувшись через голову, преодолела расстояние от одного импровизированного укрытия до другого, с трудом втиснулась за барную стойку, уперлась в профессионально наетое пузо охраняемого лица и приложила палец к уху. «Объект под прикрытием! Повторяю, я прикрываю объект!» В ответ послышалось одобрительное шипение. Угар раздела же этого обжору вылезти из бронированного мерса прямо сейчас – Не мог дотерпеть до конца ее смены? Нет, не мог. Его сиятельство возжелало сливочной латте с тройной порцией сиропа здесь и сейчас. А что их после от самого бизнес-центра, его не волнует. Не для того он нанимал элитного телохранителя, чтобы бояться сделать шаг вне квартиры. Агент Пижма грязно выругалась, убедившись, что хоть нападавших и стало на одного меньше, надевать трауры и безутешно рыдать остальные ятроя не спешили, предпочитая почтить память товарища местью. Прикрываемый объект продолжал сжимать толстенькими пальчиками напиток с уже сбитой сливочной пеной и подрагивал испачканными в шоколаде губёжками. «Сделайте что-нибудь, я буду жаловаться». «Вы уклоняетесь от должностных обязанностей? Выйдите из укрытия и перебейте их всех!» Толстяк попытался мотивировать телохранителя, подпихивая жирной ляжкой, за что тут же получил по ней опустевший обоймой, которую пижма только что извлекла из ствола. Ну «Вот сам туда и выходи, мудила!» — спокойно добавила она, рассматривая затаившихся бойцов в отражении кофемашины. «Да как вы смеете!» Лоснящиеся пальцы требовательно вцепились в волосы телохранителя, но в руке остался только блондинистый парик. Пижма ухмыльнулась щербинкой между передними зубами. Метко сквозь нее сплюнула и, с наслаждением освободив жесткий ежик волос от сетки, раздельно повторила «Му-ди-ла». Самым глупым решением было отвернуться. Мудила оказался не только трусом, но еще и идиотом. Завизжав, как подбитая сука, он с силой опустил тяжелый стеклянный стакан на голову своей последней защитницы. В затухающем мозгу агента Пижма еще успела всколыхнуться желание выдать толстяка наемникам, причем желательно по частям, но притворить его в реальность она не успела. Спина затекла почти сразу. Пижма хотела перевернуться на бок и снова уснуть, но многолетняя привычка потребовала проанализировать ситуацию. Шишка на затылке болела, не позволяя упустить из памяти последнее произошедшее событие. Желание отрезать пухленькие ножки маленькому гаденушу тоже никуда не делось. Значит, случившееся не вьетнамский флешбэк, не алкогольный угар и не следствие просмотренных на ночь боевиков. Спине твердо, а ноги замерзли до ужаса, зато кожей стоп можно почувствовать материал лежака – холодный, шершавый. Бетон? Камень?» На кровать точно не похоже, как и на пол собственной прихожей, на котором, что уж греха таить, пижма пару раз вырубалась. Значит, она все-таки провалила задание. Черт! 1234 успешных дня и фиаско из-за истеричного придурка! Нет, она его не четвертует. Она усадит его перед телеком и заставит смотреть четвертый канал с их идиотскими сериалами. Вечно! Дьявольский смех так рвался наружу. Но агент умирать не желала, поэтому продолжила якобы бессознательно и недвижимо лежать на месте. Как не обидно признавать, но спектакль не вызымел эффекта. За ней никто не следил. Охрана отсутствовала или была столь профессиональной, что ни разу не шаркнула ногой, не сморкнулась и не хмыкнула. Впрочем, камеры никто не отменял. Когда послышались шаги, пижма уже чувствовала себя взведенной пружиной. «Господин, позвольте представить решение нашей проблемы!» Высокий голос выдавал подобострастные нотки. В ответ прозвучало усталое, но значительно более уверенное. «Не нравится мне ваша затея, Лоренцо!» О, «Совсем не нравится!» «Сир, не поймите меня неправильно, но иным способом действовать весьма проблематично. Мы по закону не имеем права мешать Леонарду...» «А его матушка явно не позволит...» «Не упоминай при мне эту гарпию!» «Простите, сир...» Голос стал тише, как если бы его владелец склонился в унизительном поклоне. «Но выслушайте, никто в нашем мире фактически не может как-либо приструнить Леонарда. Мы связаны по рукам и ногам, а дракон, как вы понимаете, весьма опасен и может начать сам устанавливать правила...» Многозначительно подчеркнул он последнюю фразу. «Если захочет». «Разумеется, Сир, дракон вообще может сделать все, что захочет, и никто ему не указ. Но мы бессильны. Любое действие против него, пока нет задокументированного и оправдывающего нас повода, преступление. никто из жителей Лимба не может ему помешать». «И чем же нам поможет она?» «Она не житель Лимба!» – торжественно объявил голос Лоренцо. «И не подчиняется его законам!» – восхищенный шепот его собеседника. «Именно, Сир, вы, как всегда, необычайно проницательны, поэтому, если дракон похитит девицу, он станет преступником, а если девица украдет у него ну, что-нибудь, ее не смогут осудить!» «Лишь отправить в родной мир, куда она и так с радостью вернется!» Зазвучали медленные, слегка саркастичные аплодисменты. «Дорогой мой, сегодня ты превзошел сам себя. Но где ты откопал эту девчонку? Из чего взял, что она станет с нами сотрудничать?» «Она наемница, Сир!» «И, между прочим, лучшая из лучших!» Не выдержала скромница, свешивая ноги, как выяснилось, с алтаря. «Приветствую, миледи!» – почтительно склонил голову более старый, серьезный и определенно старший по званию посетитель. Второй торопливо не то повторил жест, не то просто дернул остреньким крысиным подбородком, удивительно неуместно выделяющимся на кругленькой мордочке. «Нежайше прошу прощения за условия, в которых вам пришлось ожидать аудиенции». «Будь я в курсе происходящего, вам уже предложили бы вино и фрукты». «Вероятно, после перемещения вы голодные?» Агент с удовольствием сожрала бы слона, подай его кто-нибудь, с хорошей порцией кетчупа, но предпочла презрительно приподнять бровь и закинуть ногу на ногу, пошевелив босыми пальцами. «Где мои берцы?» – поинтересовалась она вместо обмена любезностями. «К сожалению, при перемещении между мирами обувь остается в первом. Вот такая шутка магии!» Развел руками старик и протянул ладонь, вероятно, для рукопожатия. Моё имя Ювеналий. Не желаете ли и вы представиться?» «Не положено», — отрезала агент, скрещивая руки на груди. «Должность? Звание?» «Я председатель в Совете магов». «Где?» Старик не совсем верно истолковал вопрос. «Ах, да, в Лимбе, дорогая. Это мир, смежный вашему». «Потрясающе!» Пижма осторожно ощупала шишку. Та чертовски болела, но уж точно не могла стать причиной столь скорого и успешного сумасшествия. Ювеналий продолжил, чинно переплетя пальцы на животе, словно девушка не ответила ему вопиющей бестактностью. «Понимаю, вы слегка м -м, удивлены. Следовало подготовить вас лучше, но, поверьте, у нас экстренная ситуация, справиться с которой самостоятельно мы, увы, не способны. А навыки наемницы из другого мира нам пришлись бы как нельзя кстати». Агент спрыгнула на пол, обошла вокруг алтарь, испещрённый мелкими символами неизвестного происхождения. На первый взгляд не нашла ни одного неприличного слова среди надписей, которое неизвестный резчик уж точно не преминул бы оставить в качестве пасхалки, и встала перед мужчинами, осматривая их уже внимательнее. «Не косплееры и не шутники». Одежда невероятно дорогая, а перстни, в изобилии унизывающие, сухие, и морщинистые у одного и холёные, ровные у другого пальцы, не могли оказаться подделкой. По меньшей мере ребята очень серьёзно вложились в ролевую. Так что либо не стоило злить помешанных, либо не мешало бы им подыграть. А вось хорошей актрисе обломится столь же неплохой гонорар. И чего же конкретно вы хотите от меня?» «Помощи в спасении целого мира!» Патетично воздел руки к закопченному потолку, служащему временной альтернативой небу, Лоренцо. «Конкретнее, пожалуйста!» Поморщилась новоиспеченная попаданка. «И какова цена вопроса?» Старик оказался куда понятливее, поэтому и переговоры наемница предпочла продолжить именно с ним. «Насколько обычно вы берете?» – сощурил он темные глаза. Пижма задумалась. Во-первых, под рукой не оказалось листка бумаги, на котором под все вытягивающиеся лица собеседников можно было приписывать все больше и больше нулей после единички. Во-вторых, брала она, конечно, немало, хоть и отдавала добрых 70% агентству. Но ребята взялись играть по-крупному». Назови она свой средний достаток за год, все равно продешевила бы. «Зависит от сложности задания. Без базара. Действительно зависит». «Разумеется». Ювеналий жестом предложил покинуть гостеприимные подвалы. «Каковы ваши навыки?» «Я элитный телохранитель». «О, работаете на кладбище?» пижма протерла рукав, блестящие, обрезанные под корень ноготки и полюбовалась. Ну, вроде того. Поставляю им одних клиентов и не допускаю раньше времени других. Навыки рукопашного боя? Имеются. Шпионаж? Секретная информация? Значит, да. Старик заинтересованно почесал подбородок. «Видите ли, мы нуждаемся в невинной...» Пижма расхохоталась, но вовремя сымитировала кашель. «Но крайне изобретательной деве. Э Эту деву должен похитить дракон». За пять лет обучения, два года практики и три полевой работы Пижма привыкла делить людей на сволочей, которых нужно защищать, и идиотов, которые за это платят. Часто встречались клиенты два в одном, но сегодня, видимо, придется впихнуть в классификацию еще один раздел. Психи с бабками. Благо, второе вполне компенсировало первое. Дракон? Она позволила себе на мгновение приотстать от спутников и, прикрываясь полумраком освещаемого неровными кристаллами коридора, беззвучно шевельнула губами. Твою налет! выхватил бесшумное движение губ потусторонний свет белесых, словно наполненных туманом камней. «Дракон!» спокойно повторила агент. «Фигурально выражаясь?» «Нет-нет», обнадежил Ювеналий. «Полноценный дракон с чешуей, лапами и огненным дыханием, но не беспокойтесь, он никого не сожрал, по крайней мере, пока». «А на своих девицах экспериментировать не алё?» Коридор ветвился и вихлял точно кишечник огромного доисторического змея. Светильники-сталактиты, хоть и обрамлённые изящными держателями явно искусственного происхождения, добавляли происходящему сумасшествие. Председатель совета магов... Бля... Счёл сарказм недостойным ответа и молча открыл тяжёлую деревянную дверь, впуская в катакомбы солнечные лучи. Сохранить самообладание оказалось не так просто. Не отводя взгляда от золоченных канделябров, лепнины, драгоценных камней, утопленных в глазницы уродливых гранитных существ, охраняющих сходу выдающую достаток хозяина лестницу, она похлопала себя по карманам в поисках початой пачки парламента. Сигареты, видимо, вместе с берцами остались в далекой-далекой реальности. Только вернув челюсть на место, пижма заставила себя вспомнить, что вообще такое рение зло. А она пытается бросить, хоть и довольно безуспешно после последнего неудачного сожительства. Он хотел семью и детей, а она вышвырнуть его из дома и напиться. Что ж, психи знали толк в роскоши. Пижма назвала совершенно баснословную сумму в долларах. Денег хватило бы на скромный островок в Атлантике, собственный замок и пожизненное содержание слуг, которые бы ежедневно устраивали бои без правил для развлечения хозяйки. Также их хватило бы для ненавязчивого содержания презирающих дочь родителей, безбедного существования прервавшей всякое общение сестры а также при желании спонсирования политического переворота в небольшой стране. Ювеналий не изменился в лице, лишь склонился к подпевали. «Сколько это по-нашему?» Лоренцо ответил, приподнимаясь на цыпочках, чтобы достать до уха рослого старика. «М -м, «Вполне разумная, хоть и слегка завышенная цена», — кивнул он. Пижма сразу поняла, что продешевила. «Полагаю, исходя из нескромных запросов, для вас не составит труда выкрасть из пещеры дракона кое-какую вещицу?» «А, вот ты и попался!» Агент торжествующе поджала губы. «Похищение для отвода глаз, так, старикан? Тебе нужен живучий вор, не более того!» Это при условии, что меня не сожрут. Пижма без обиняков уселась на ступени. Раз уж устраивать ей экскурсию по замку, никто не спешил. С вашими-то умениями, влез Лоренцо. Маловероятно, я тщательно выбирал жертву специалиста. Агент прищурилась. В деле слишком много дыр. Но оплата так заманчива. «И что же это за вещица?» ли не смущаясь, уселся рядом, прикрывая длинной туникой костлявые щиколотки. Пухляшок Лоренцо тоже засуетился, но никак не мог выбрать удобное место. Наконец устроился он ног старика, как верный песик, подобострастно заглядывая ему в ноздри. «Куда получалось?» «Сущая безделица!» отмахнулся подпевала «Полнейшая ерунда!» «Не валей, дурака, Лоренцо!» Председатель нахмурил седые брови и уже совершенно буднично, без напускной вежливости, обратился к агенту. «Я почти уверен, что это зелье. Леонард работает над рецептом уже несколько лет, и, поверьте мне, если он преуспеет, дело кончится плохо». Пижма прыснула, по-свойски ударяя нанимателя по колену. «Леонард?» «Вашего дракона зовут Леонард, то есть это огромная, кровожадная, жестокая ящерица, держащая вас в страхе, и он не придумал ничего лучше, чем назваться Леонардом?» «Что вас так развеселило, миледи?» «Агент Пижма, славящаяся на работе особой серьезностью и невозмутимостью, держалась за живот и всерьез опасалась за свою репутацию Леонард. Ой, Дракон Леонард, и он варит зелье. Ребят, вы охренетительны. О, ладно, кто это учудил? Где камеры? Простите. Ой, нет, это вы, простите. Девушка вытерла выступившие слезы. Я практически повелась. Ну, Дракон Леонард, ух, это бомба. Ювеналий покачал седой головой. «Вы, верно, слегка обескуражены происходящим?» Недовольно зыркнул он на помощника. «Сир!» — взмолился тот. «Ответственно заявляю, что изо всех претендентов эта женщина оказалась наиболее предрасположенной и устойчивой к магическим воздействиям. Она не могла так просто тронуться умом!» Устойчивая к магическим воздействиям, женщина тихонечко заскулила и принялась биться головой о бархатное покрытие ступеней. «Я и вижу», Ювеналий щелкнул пальцами. «Не желаете ли воды, миледи?» Завороженно проследив, как кувшины тяжелая кованая чаша по воздуху преодолевают расстояние от маленького столика в углу до в истерике наемницы, пижма открыла рот сжала услужливо подлетевший сосуд, залпом опорожнила его и смиренно приняла, что сошла с ума. <къем> «Нам нужен официальный контракт с прописанными правилами и обязанностями сторон». «Все непременно». Ювеналий уже вручную наполнил чашу еще раз. «И половину суммы вперед!» «Вполне разумно». Хм, «Собственно...» «А чем это задание хуже всех предыдущих?» «Ну и это...» Она нервно хихикнула. «Подать мне вашего дракона, что ли?»